Введение. Вакцинация является основной причиной совпадений. Бред Уилкокс. Когда-то, давным-давно, когда я еще по молодости любил читать газеты, в одном из пятничных номеров была опубликована длинная статья о двух лесбиянках. За давностью лет не помню точно, о чем там шла речь. Но вроде что-то насчет того, что им не дают узаконить отношения. Среди всего прочего, в статье было написано, что у сына одной из них из-за прививки развился аутизм. Это сообщалось одной строкой, после чего они продолжили обсуждать лесбийские дела. Меня настолько поразили и эта строчка, и то, что они обсуждают такую ерунду вместо того, чтобы обсуждать главное, что у ребенка развился аутизм, да еще вследствие прививки, что я потом долго хранил эту статью как напоминание о том, что с темой прививок нужно как-нибудь основательно разобраться. За последние три года я потратил тысячи часов на исследование темы прививок. Я полностью прочитал более двух тысяч научных исследований и сейчас могу со всей ответственностью заявить, что если вы целенаправленно не разбирались с этой темой, то практически все, что вам известно о прививках, это ложь. От начала до конца. Практически все, что пишут на эту тему в СМИ, это пропаганда, фальшивые новости, и все это не имеет никакого отношения ни к науке, ни к реальности. Мне совсем не хочется заниматься обратной пропагандой, поскольку это очень неблагодарное дело. Но, во-первых, я просто не могу об этом не писать, так как речь идет о жизни и смерти. Во-вторых, возможно, моё чрезмерное вложение времени в исследование темы прививок сможет помочь и другим родителям принять правильное решение. Если вы абсолютно уверены, что прививки важны, безопасны и эффективны, и хотите оставаться при своем мнении, эта книга не для вас. Даже немного разобравшись с темой, Вы уже никак не сможете сохранить эту уверенность. Недавно я беседовал с родственником, который рассказал, что когда у него родился первый ребенок, он посвятил довольно много времени тому, чтобы выбрать коляску, кроватку, детское кресло для автомобиля и так далее. Но он не потратил ни минуты на то, чтобы разобраться какие прививки стоит или не стоит делать. Практически все родители делегируют право на это решение другим. Они считают, что другие люди, ученые, врачи или медсёстры уже разобрались с этой темой и приняли оптимальное решение. Родители принимают огромное количество решений, касающихся их детей. Чем питаться во время беременности? Где рожать? Как и чем кормить ребенка, Давать ли ему соску и так далее и тому подобное. Родители принимают сотни решений, имеющих отношение ко всем аспектам жизни чада с целью воспитать здорового и счастливого ребенка. Но я абсолютно убежден, что самым важным родительским решением является решение прививать или не прививать ребенка. И это самое важное решение, почти все родители кому-то делегируют. Ведь самое главное для любого родителя это здоровье ребенка. И нет практически ничего другого, что влияло бы на его здоровье больше, чем решение делать или не делать прививки. Некоторые родители, с которыми я общался, настолько уверены в важности прививок, что даже зная о том, что некоторые считают прививки небезопасными, не просто не хотят в этом разбираться, но агрессивно отстаивают свою точку зрения, не прочитав при этом ни одной научной статьи. Они не хотят слышать ни слова о том, что некоторые прививки, возможно, не очень эффективны или даже не очень безопасны, и это доказано многими научными исследованиями. С ними можно спокойно обсуждать любую другую тему, но как только речь заходит о прививках, их как будто подменяют. Они не хотят слушать никаких аргументов И чуть ли не кричат о том, как это важно прививать детей и какое это благо для человечества, что медицина подарила нам прививки. Сначала я никак не мог этого понять. Как может быть, что эти очень умные и образованные люди становятся настолько фанатичны и неадекватны? Как только речь заходит об этой сугубо научной теме, а потом я, кажется, понял. Они все уже привили своих детей, и, как и большинство родителей, сняли с себя ответственность за это решение и делегировали его другим. Подсознательно они ощущают, что если прививки окажутся не совсем безобидны, то получится, что они подвергли опасности здоровья и, возможно, даже жизнь своих детей. Осознать такое трудно. Намного легче жить, думая, что ребенок уже родился такой: с аллергией, с задержкой развития, с постоянными отитами, с каким-либо аутоиммунным заболеванием или даже с букетом болезней. Очень сложно жить сознанием того, что эту болезнь ты подарил ему сам, делегируя полномочия и сняв с себя ответственность за это решение, ревностно защищая прививки, даже ничего о них не зная. Эти родители защищают себя от мощного когнитивного диссонанса. Поэтому, если вы уже полностью привили своих детей, Новых прививок делать не собираетесь, а до внуков еще далеко, наверное, вам не стоит интересоваться этой темой. Хотя с другой стороны, некоторые последствия прививок можно вылечить, если осознать, что они приобретенные, а не врожденные. Тема прививок весьма обширна. В ней невозможно разобраться за несколько часов и даже за несколько дней. За то время, что я посвятил теме прививок, я бы мог выучить пару иностранных языков или научиться виртуозно играть на гитаре. Однако, оглядываясь назад, я могу заявить, что тема вакцинации это самая важная тема, которой я интересовался в жизни до сих пор. Выводы, следующие из нее, выходят далеко за пределы темы прививок и даже за пределы медицины. Исследование прививок поменяло мое мировоззрение как ничто другое. Многие родители считают, что они в принципе не смогут разобраться с прививками и выдвигают два аргумента. Первый аргумент. Для углубления в эту тему необходимо биологическое или медицинское образование. Это не так. Прививки это не высшая математика, и любой здравомыслящий человек способен в них разобраться. У меня даже близко нет биомедицинского образования, хотя моя жена врач, что, конечно, очень помогло мне разбираться с этой темой. Есть немало биологических понятий и терминов, в которых желательно разобраться, и когда есть кто-то, кто может их сразу объяснить, это экономит немало времени с другой стороны википедия тоже неплохо все это объясняет в принципе понимание всех этих биологических процессов совершенно не обязательно чтобы выяснить безопасны прививки или нет жена также помогла мне развить намного более важный навык Умение критически читать медицинские исследования. Оказалось, что чтение медицинских исследований очень отличается от чтения исследований в точных науках, которые я уже умел читать. Существует немало способов проектировать исследования, выбирать контрольную группу и плацебо и играть данными так, чтобы можно было доказать все что угодно. Второй аргумент. Никто не может разбираться в этой теме лучше, чем ученые из FDA Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, или CDC Центр по контролю и профилактике заболеваний США. И если эти ученые утверждают, что прививки полностью безопасны и эффективны, то любое другое мнение это по определению мнение некомпетентного человека. Во-первых, это обращение к авторитету, то есть само по себе логическая ошибка. во-вторых, вопрос, который стоит перед учеными из CDC, весьма отличается от вопроса, который стоит перед родителями. CDC, возможно, отвечают на вопрос Как снизить количество инфекционных заболеваний населения с минимальным риском, минимальной ценой и с максимальной эффективностью? Вопрос, который стоит перед родителями это как вырастить максимально здорового ребенка. Это совершенно разные вопросы, и ответы на них, соответственно, могут оказаться совершенно разными. В третьих, представители CDC не рискуют собственной шкурой. Здоровье ваших детей интересует только вас. Оно не интересует ни врачей, ни медсестер, ни тем более фармацевтические компании или ученых из CDC. Если с вашим ребенком что-то случится из-за прививки, никто из них не понесет никакой ответственности. Тема прививок необычайно эмоциональна. Многим людям почему-то очень трудно рационально исследовать эту тему и даже что-то по этой теме читать. Но чтобы в ней разобраться, необходимо оставить эмоции в стороне. Нужно допустить, что возможно, аргументы против прививок или какая-то их часть верны и трезво оценить аргументы за и против. Неверно ставить перед собой вопрос, хороши ли прививки в целом или нет. Некоторые специалисты начинают доказывать, что прививки от оспы или желтой лихорадки спасли миллионы жизней. Даже если это так, это абсолютно неважно. Родителям не нужно принимать решение о прививке от оспы или от желтой лихорадки. Именно нужно принять решение совсем о других прививках. Каждая прививка уникальна. Безопасность и эффективность у каждой из них совершенно разные. Есть прививки достаточно эффективные, есть почти бесполезные, а есть такие, эффективность которых отрицательна. Есть прививки более безопасные, А есть такие, что боже упаси. С каждой прививкой нужно разбираться отдельно. Биологически они работают совсем по-разному, и это немаловажно. Вакцина от кори очень отличается от вакцины от коклюша, и обе очень отличаются от вакцины от пневмокока. В большинстве развитых стран делают прививки от одних и тех же болезней, но количество прививок и календарь прививок в разных странах очень отличаются. Календарь большинства стран включает в себя обычно часть или все из следующих 17 прививок: гепатит B, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофильная палочка B, корь, свинка, краснуха, ветрянка, гепатит А, ротовирус, пневмококк, папиллома и грипп, туберкулез и менингококк. Следует принимать отдельное решение по каждой прививке. Все эти болезни разные. Есть более опасные и менее опасные. Все прививки тоже разные. Есть и большая разница между прививками разных производителей их эффективностью и побочными явлениями. Есть разница между прививками от одной и той же болезни в разных странах. Например, этилртуть, вакцинный консервант, который уже 25 лет не используется в детских прививках в западных странах, все еще используется в России. Кроме прививок, необходимо разобраться также с болезнями, от которых они защищают нужно понять, действительно ли детские болезни настолько опасны, как их малюют. Нужно разобраться, насколько лет прививка дает иммунитет и на сколько лет его дает перенесенная болезнь. Нужно разобраться, несет ли болезнь лишь вред или возможно, у перенесенной болезни есть также преимущества. Решение делать или не делать каждую прививку должно быть не эмоциональным, а чисто математическим. Если вероятность встретиться с болезнью и получить от нее осложнение выше, чем вероятность осложнения от прививки, то стоит прививать. А если ниже, то не стоит. Это упрощение, конечно, потому что осложнения могут быть более или менее тяжелыми. Следует помнить и то, что кроме активного вещества, прививки содержат множество добавок: адъюванты, консерванты и стабилизаторы, антибиотики, фрагменты клеточных культур, фрагменты человеческих и животных ДНК и множество других. Необходимо убедиться, Действительно ли концентрация всех этих ингредиентов достаточно безопасна, чтобы вкалывать их в здорового новорожденного младенца? Удивительно, что даже те люди, которые читают вкладыши к лекарствам, не читают вкладыши к вакцинам и вообще практически не интересуются их побочным действием. При том, что эти прививки они делают своим здоровым новорожденным детям. Более того, в отличие от лекарств, которые принимаются орально и фильтруются печенью и кишечником, все компоненты внутримышечных прививок полностью попадают в кровеносную, лимфатическую или нервную системы. Существуют тысячи исследований, опубликованных в рецензируемых научных журналах, доказывающих и небезопасность и неэффективность прививок. Но, может быть, антипрививочники занимаются выборочным цитированием, основывают свое решение на тысяче исследований о вреде прививок и игнорируют тысячу других исследований, доказывающих их безопасность. Возможно. Поэтому необходимо также читать исследования, которые доказывают, что прививки безопасны чтобы убедиться, что на самом деле они этого обычно не доказывают и разобраться, кто же в реальности занимается выборочным цитированием. Очень важно читать эти исследования полностью, а не только аннотации, так как слишком часто их данные говорят об одном, а выводы о чем то совершенно противоположном. Очень часто бывает, что в качестве плацебо используется совсем не плацебо, а какой-то нейротоксин или другая вакцина. Бывает, что с данными играют так, чтобы они перестали быть статистически значимыми. Бывает, что период наблюдения составляет лишь несколько дней, а выводы делаются относительно хронических последствий парадоксальным образом исследования, пытающиеся доказать безопасность прививок, доказывают их небезопасность даже больше, чем исследования, подтверждающие их вред. Возможность самостоятельно разобраться с темой прививок появилась всего несколько лет назад благодаря казахской студентке Александре Эльбакян которая в 2011 году основала сайт SciHub. До этого почти все исследования были недоступны для широких масс, и за прочтение большинства статей нужно было платить по несколько десятков долларов. Наука была скрыта от непосвященных за семью печатями. Теперь, благодаря ее сайту, Существует возможность бесплатно найти любое исследование за несколько секунд и увидеть своими глазами, как некоторые ученые извращают факты и проектируют исследования, которые дадут выгодный им результат. Александра Эльбакиан безусловно сделала для популяризации науки больше, чем все ученые и журналисты вместе взятые. Чтобы доказать, что прививки безопасны и эффективны, нужно всего лишь провести рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование. Часть детей привить всеми прививками, а другую часть не прививать совсем. Таких исследований не существует, так как не прививать детей считается на данный момент неэтичным. Поэтому практически все существующие исследования это обсервационные исследования, описание клинических случаев, гипотезы, экспертные мнения, исследования на животных и так далее. Не существует исследований, проверяющих весь календарь прививок. Да что там весь календарь не существует даже адекватных исследований, проверяющих безопасность хоть какой-либо одной прививки. Поэтому, когда говорят, прививки безопасны и эффективны, то это априори недоказанное утверждение. До тех пор, пока такое рандомизированное исследование не будет проведено, решение прививать или не прививать это по факту выбор в условиях неопределённости считается, что серьезные побочные эффекты в результате прививок возникают крайне редко, один на сто тысяч или даже один на миллион. Это ложь. Поскольку адекватных исследований прививок никто не проводил, трудно оценить реальное количество побочных эффектов. Но даже при самых оптимистических оценках серьезные последствия бывают чаще, чем у одного из 50. Смотрите главу Безопасность. Согласно опубликованному в 2011 году исследованию, половина детей в США имеет как минимум одно хроническое заболевание, и их число постоянно растет. Конечно, Далеко не все заболевания связаны с прививками, но кто знает, сколько все таки связано? Если никто этого не исследует. Лично я предполагаю, что последствия прививок бывают практически у всех. Просто у большинства они неявные и отсрочены по времени. Но даже если они явные, мало кто их связывает с прививкой. Например, Известно, что повреждение мозга это одно из редких, но возможных последствий вакцинации. Но у скольких детей повреждение мозга будет не очень значительное, и как результат они потеряют лишь 10 пунктов IQ или получат небольшие проблемы с памятью, с концентрацией или с социальным взаимодействием. Может ли быть, что спад эффектов Лина, постепенное снижение после 2000 года среднего коэффициента интеллекта, который на протяжении XX века постепенно повышался, это следствие резкого увеличения количества прививок за последние пару десятилетий? Никто этого не проверял, а ведь это вполне логичное предположение. Если взять новорожденного ребенка, у которого еще не полностью сформирован гематоэнцефалический барьер, физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой. И вколоть ему вакцину, содержащую ртуть или алюминий, являющиеся нейротоксинами, часть которых непременно попадает в мозг. Разве не логично ожидать, что такой или иной эффект будет у каждого ребенка? А если повторять эту процедуру несколько десятков раз на протяжении первых лет жизни, разве не логично предположить, что это еще больше усилит эффект? Когда вы ознакомитесь даже с небольшой частью научных исследований, представленных в этой книге, у вас не останется и тени сомнения в том, что прививки на несколько порядков опаснее болезней, от которых они якобы должны защищать. Что решение не прививать детей является намного более научно обоснованным, чем решение прививать, и что вакцинация в ее настоящем виде это одно из самых жутких медицинских изобретений. Основательно разобравшись в теме, вы больше никогда добровольно не сделаете своему ребенку ни одной прививки